Глава тридцать четвертая «Я теперь новый куратор у экспериментальной группы!» – выпалила я, едва дождавшись, пока все выразят мне сочувствие по поводу инцидента с Саймоном, сидевшим тут же. На несколько мгновений зависла тишина. Урки недоуменно переглянулись, а Дреля едва заметно передернулась. Саймон на всякий случай отодвинулся от меня чуть дальше. Лайла удивленно округлила глаза. Ричи, сидевший сегодня без своей зазнобы, чуть нахмурился. «Той самый, с которой Саймон тебя запер в пятницу?» – уточнил он. «Ну да». «И которую в тебя кинули огненным пульсаром?» – подал голос Джош, больше всех сочувствовавший мне, когда я в начале этого вечера в подробностях пересказала события моего первого урока с детьми. «Ага. Саймон снова тебя с ними запер?» Адрелия, не глядя, указала на парня очередным кинжалом. «Э, я весь день на полигоне провел, сантру только утром видел», – возмутился он, но тоже уставился на меня с удивлением. «Декан говорил меня выйти на замену», – пояснила я, покрутив в ладонях пузатую кружку из-под сидра. «Но замена – это же не кураторство». «Ага, а потом убедил взять кураторство», – созналась я допившая содержимое кружки, не глядя на друзей. «Так тебя поздравить или посочувствовать? У меня завтра с Оливером практическое занятие. Я хотела ему показать, чего мы с малышкой достигли. Если он тебя заставил...» Протянула Адрелия то ли в шутку, то ли серьезно. Но я все равно поперхнулась, впервые услышав кличку ее питомца. «Питомицы?» «Не заставлял. Скорее, сделал предложение, от которого невозможно отказаться». «Нет, ну, если бы я совсем не хотела, я бы, наверное, всё же отказалась», – добавила задумчиво, почесав нос. «По такому случаю мне даровано амнистия, ведь если бы я тебя не запер», – водошевился Саймон, но осёкся под моим тяжёлым взглядом. «Садимся на том, что я тебя простила, но лучше об этом не вспоминать. Если вдруг когда-либо нечто подобное повторится, то... то...» Я замешкалась, подбирая кару покрасочнее. Но как назло на ум ничего не шло. «То я дам малышке поиграть с ним снова». Она скучала, между прочим. Дроу игриво подмигнула мигом побледневшему Саймону. «Но я же извинился уже. Чего вы так сразу?» «Так что за предложение? В самом деле, если он как-то надавил на тебя, это все можно оспорить». вколенился Дрейк. «Мне выделили один из преподавательских домиков». Выпалила я, вновь просияв от одной только мысли о своем собственном жилище, пусть и выданном мне всего на год. «Всего?» А еще несколько часов назад печалилась, что застряла на этом факультете больше, чем на полгода. «Да уж, к хорошему привыкаешь быстро». «Ты шутишь?» – выдохнула Лайла, молчавшая до этого. «Да ладно, целый домик и доступ на тебя настроили, а там еще один куратор не нужен». Тут же оживился Саймон, но под скептическими взглядами всех, сидевших за нашим столиком, снег. «Уж и спросить нельзя». «Да ты теперь крутая», – присвистнул Ричи, одобрительно покивав головой. «Но ну, не знаю, что из этого получится, и, если уж совсем честно, сцикотно до ужаса. Ну какой из меня препод? С другой стороны, попробовать стоит. Худшее, что можно ожидать, лишат должности и отправят обратно в общагу». Я чуть смущенно пожала плечами. «Так это же надо отметить!» – взревел кто-то из орков. Я даже не успела заметить, кто. Так как лич тут же подхватили все остальные. Но так и я совсем даже не против. К тому же... И если я продержусь эту неделю куратором, то приглашаю вас всех в субботу на новоселье. Несмотря на бурное веселье, царившее за нашим столом, посидела я все же совсем недолго – надо было возвращаться домой подготовить одежду на завтра просмотреть учебные планы набросать хотя бы примерно на план завтрашнего занятия с детьми в конце концов это мне в пятницу и сегодня повезло провести уроки поймав их врасплох и ошарашив своим нестандартным поведением от этой мысли меня колотил мандраж, но именно ужаса все-таки не было лэра дерган не откажется же еще раз нанести все защитные заклинания да давай проведу тебя до твоего нового жилища Вызвался Саймон, когда я все же попрощалась со всеми, получив искреннее заверение, что совсем справлюсь. А если нет, где тем наведается добрая тетя Адрелия с малышкой? Ага, теперь придется уж справиться, а то что потом делать с седыми, заикающимися детьми? Я, конечно, малышку не видела, но надеюсь и не увижу. «Да ладно, тебе незачем торопиться, а на улице еще относительно светло», – пожала плечами. «Ладно, народ». «Была рада с вами увидеться». «Взаимно. Нам в воскресенье тебя не хватало. и Если вдруг вздумаешь снова рассуждать, что лишнее в нашей компании, заставим сидеть исключительно рядом с Бьянкой». «Без обид, Ричи», – пригрозила Лайла, в чем ее с редкостным единодушием поддержали остальные. «Я поняла. Рада, что вселенная свела меня с вами». Искренне улыбнулась, ощущая, как внутри всколыхнулись теплые чувства к этой странной разношерстной компании. Впрочем, они правы. По части странностей я уж точно идеально вписывалась в их строй. Выйдя на порог, остановилась, полной грудью вдыхая свежий вечерний воздух, и чуть поежилась от легкого прохладного ветерка. Дверь таверны с негромким щелчком отворилась, выпуская шум посетителей наружу. «Саймон». Я же сказала, не надо провожать. Ещё даже фонари не зажглись, да и идти недалеко». «Уверена? Ну ладно. И прости меня ещё раз. Ты ведь на меня больше не сердишься?» Он обезоруживающе улыбнулся. «Чёрт, ну и обаятельный же гад. Особенно эта его обаятельность заметна сейчас, когда знаю, что с Лайлой они больше друзья, чем пара». «Не сержусь». Улыбнулась вполне искренне. Чтобы в следующий миг вскрикнуть от неожиданности, когда этот засранец наклонился ко мне и быстро поцеловал щеку. Вернее, он метил в губы, но я успела чуть повернуть голову. «Я безумно этому рад. Увидимся!» – выдал он с довольной улыбкой. И прежде чем я успела высказать ему все, что я о нем думаю, скрылся за дверью таверны. Меня переполняло возмущение этим его поступком. Тем не менее, на губах невольно расплылась улыбка. «Да уж» горбатова только могила исправит. Ведь Лайли теперь не пожаловаться. Неофициальная шпара». «Хм... А если Адрелли с малышкой? Хотя нет, плохая идея. Тогда и мне придется знакомиться с ее чудищем». «Привет. Помирились уже». Внезапно раздавшийся откуда-то со стороны голос, когда я только спустилась со ступенек таверны, едва не привел к разрыву сердца. Благо, хоть сразу узнала его владельца. «Привет». «А ты чего здесь?» – пробормотала растерянно обернувшись к Андреасу. На меня накатило чувство дежавю. Казалось, только вчера вот так же возвращалась домой, когда заметила чью-то тень. А позже уже хвасталась соседу своим ковром. Но тут хоть сразу заговорил. Правда, помогло слабо. Сердце до сих пор колотится, как бешеное. «Рель провожал. Она на соседней улице живёт». Парень, усмехнувшись, махнул рукой в сторону жилого квартала, что начинался уже через дорогу. «Точно. Кажется, он и в прошлый раз это упоминал. Или тогда не уточнял, где именно живёт феечка. Впрочем, неважно». «Ясно. А я к тебе заходила сегодня, кстати. Но тебя не было дома». Вздохнула я, подходя ближе, и снова зябко передёрнулась под неприятным осенним ветерком. Дни ещё были тёплыми, а вот под вечер в одном бальном платье уже не погуляешь. Андрейс, нахмурившись, шепнул какое-то заклинание, и меня окутало блаженное тепло. «Вау, это даже круче, чем когда парень отдает замерзшей девушке свою куртку, а сам идет потом рядом синий и дрожащий, сквозь цоканье зубов повторяя, что ему совсем не холодно». «Спасибо». «А почему не написала мне? Когда ты заходила? Что-то важное?» Тут же озадачился Андреас, а его ушки настороженно встали торчком. «Да, хотела поделиться последними новостями. Ты в общежитии сейчас? Пойдем, по дороге расскажу». «Пойдем». И снова ты бродишь по вечерам одна. Твой ухажер мог бы и проводить вместо того, чтобы развлекаться в таверне. «Нет, я понимаю, это ваши отношения и...» Проворчал Андреас себе под нос, деланно безразличным тоном, но его хвост, выдавая настроение хозяина, так мотался со стороны в сторону, что едва не задевал меня. «Постой, постой! У нас с Эймоном нет отношений!» Рассмеялась я, выудив общую мысль. «Да, мы помирились, но по-прежнему друзья!» «Да». Взгляд Нека пробежался по моему платью. «Я думал, у тебя было свидание, да и...» Парень явно хотел сказать что-то о нашей сцене прощания с Саймоном, который наверняка стал свидетелем, но прервался на полусловий, сменив тему. «Так что за новости? Тебя перевели к артефакторам, как ты хотела?» «Нет, но я стала куратором». о а ты...» Андрея замялся, подбирая слова, но я не стала тянуть интригу, тут же рассказав ему, каким образом меня удалось убедить. «Так что я больше в общежитии не живу. У меня свой домик с нормальными стенами, дверями, окнами, мебелью и ванной. Там даже кухня есть, представляешь? И крыльцо!» – щебетала я, наверняка в этот момент напоминая Андрею Сурель. Ну и пусть, ему не привыкать. «Да, домик, безусловно, здорово». «Я рада за тебя», – произнес он вполне искренне, но его ушки почему-то понуро поникли. «Значит, мы больше не будем соседями». «Ага, похоже на то». Я нахмурилась и сама только сейчас, задумавшись об этом. «Ты же будешь ко мне приходить?» «Да, конечно. У тебя что-то сломалось там? Или сам дом?» «Так и знала, что злоупотребляют твоей добротой». «Перебила его, испытывая стыд. Так и эксплуатировала парня». Обычное приглашение в гости воспринимает как попытку вновь к чему-то припахать. «Да нет же, как друг. Так там вроде все хорошо. Слушай, а давай я тебе покажу, сам все увидишь. Похвастаюсь тебе первому». Андрес, значительно повеселев, не стал отказываться. «И на территорию академии мы вошли сразу со стороны преподавательского городка». Чинно прошлись по главной аллее в полголоса гадая, кому из наших знакомых преподавателей может принадлежать тот или иной дом, пока не пришли к моему. Как когда-то с ковром, я тут же затащила парня к себе, за руку таская по всем комнатам, с восторгом демонстрируя всё, что только могла, не замолкая ни на миг. «А ещё я в субботу планирую строить новоселье. Придёшь? Точнее, придёте? Сриэль? Будут мои друзья?» Признаться честно, а его невесте я вспомнила в последний момент. Но вспомнила же. Чёрт, это всё Саймон виноват. Ошарашил меня у таверны. Вот до сих пор мысли и путаются. Конечно, приду. Искренне улыбнулся котик, глядя мне в глаза. Ириэль придёт. Ладно, не буду тебе мешать. Тебе ведь нужно подготовиться, наверное, к завтрашнему занятию. Ага, знал бы ты, как мне страшно. Может, я завтра вовсе провалюсь и буду с позором изгнана учениками. Так что уже к вечеру вернусь в общежитие, и никакого новоселья не будет. Призналась, поделившись мыслями, что нет-нет, но возникали сегодня весь день. Ты молодец и обязательно справишься. Не стоит переживать из-за детей. Они тебя полюбят. Если еще не прониклись симпатией. Признес он на прощание, когда мы уже стояли на крыльце. Думаешь? Уверен. «Тебя невозможно не полюбить». И с этими словами он вдруг потянулся ко мне и едва ощутимо коснулся губами моей щеки, заставив судорожно вздохнуть. «Увидимся завтра. И не волнуйся, я знаю, у тебя все непременно получится», добавил Нека, как ни в чем не бывало, и, махнув мне рукой, поспешил в сторону общежития. А я еще несколько минут стояла на пороге, стремясь унять глупо колотившееся сердце, и убрать дурацкую улыбку, что теперь не желала сходить с моего лица. «Это просто дружеский жест, Сашка. Успокойся. Вон на Саймона так реагировать надо, а то размякла от целомудренного прощания через поцелуй в щечку, как в детском саду. У Андреаса есть невеста, а у тебя? У тебя завтра первый урок, как у в экспериментальной группе. Ух, вселенная, помоги!»